Глава тридцать пятая. Захлопнув футляр, Свеггер сунул его в объемистый карман-брюк, после чего прильнул к окулярам бинокля Лейка с пятнадцатикратным увеличением, изучая то, что находилось у подножия холма, на котором он укрывался. Тот красивый огромный особняк Тома Констебла на ранчо Виндривер, по всей видимости обслуживаемый лишь минимальным штатом в отсутствии хозяина, то внушительное сооружение, причудливое скопление башенок, шпилей, остроконечных крыш и узких окон на берегу, вероятно, самой прекрасной горной речки в Айоминга, у отрогов испанских гор под бескрайним голубым небом, осталась в миле к западу. В этом же строении жила охрана. Тот констебль ни за что не поселился бы в такой глуши без маленькой личной армии. Это не в его духе. Поэтому Свеггер рассудил так: предмет, который констебль забрал у stronгов, наверняка здесь. И именно сюда он, Боб, и должен направиться. Суэгер был без оружия. Он не собирался устраивать кровавый набег. Нет, об этом не могло быть и речи. Хотя не далее, как вчера, Нью-Йорк Таймс объявила его убийцей. Конечно, можно за полночь выбить ногой дверь, имея при себе М4 и 20 запасных магазинов, и постараться перестрелять всех плохих парней одного за другим. Но что это даст? Отчаянный ответный огонь, как только ребята поймут, что происходит. Отход с боем, неизбежное ранение и смерть от потери крови в канаве. И ноль шансов получить то, что лежит в сердце всего этого. Возможно, удастся пристрелить тех, кого нужно, но в темноте и в неразберихе полной уверенности быть не может. Поэтому надо просто забрать то, что здесь охраняют, забрать и уйти. Вот что привлечёт внимание этих ребят. Они постараются любой ценой вернуть вещи обратно. Именно ради этого они и существуют. И если не вернут пропажу, это станет для них не просто неудачей, а кое-чем похуже профессиональным позором. испытать, которые могут только лучшие из лучших, даже хуже позора. Так что ребята отправятся искать его здесь. А это здесь, простиравшееся вокруг боба, представляло собой самый большой в Америке участок земли, находящийся в частной собственности, сказочную страну гор, ущелий, лугов, долин, лесов и ручьёв. Он выманит их туда, где они начнут на него охоту, но вскоре подобным многим обнаружат, что на самом деле это он охотится на них. Однако при таком сценарии Бобу нужно было забрать эту проклятую штуковину, а он даже не знал, что она собой представляет, не говоря о том, где находится. Скорее всего, в сейфе. Но как открыть сейф? Может, если попросить вежливо, ребята уважат просьбу? Боб осмотрел здание, детали которого постепенно растворялись в сгущающихся сумерках. Старое раньше, переоборудованное для новых задач. В сарае и гараж, где стоят четыре джипа и дюжина квадроциклов, Дом имеет облик знакомый по тысяче одному вестерну, но только с новыми окнами, новыми дверями, новой электропроводкой, просто современный надёжный сейф. Повсюду камеры видеонаблюдения, прожекторы, датчики сигнализации на всех окнах и какой-то мудрённый электронный замок на входе. Всё по последнему слову техники. Однако, возможно, не по самому последнему. Вокруг люди, не команда соизгрея Вулфа, а крепкие ребята, напоминающие городских жителей, переодетых в ковбоев, вооружённых не вездесущими М4, а рёгерами Мини-14, выглядевшими более естественно в руках парней в джинсах, шляпах и высоких сапогах. Регулярная смена часовых. Каждый час 3 квадроцикла объезжают раньше по периметру. В воротах в милю от дома постоянно дежурят. В светлое время суток один человек, с наступлением темноты двое. На первом этаже просторная кухня и комната дежурных. Наверху жилые комнаты. Как узнать, что в подвале? Охранники пользуются служебной дорогой, уходящей направо и дальше в заросли, потому что важные люди из большого особняка не хотят, чтобы у них перед глазами маячило всякое прислуга, спешащая по утрам на работу. Свегер решил подобраться к дому большими зигзагами, то есть ему предстояло ползти всю ночь в громоздком маскировочном халате. Проникнуть внутрь он собрался через окно подвала, расположенное в юго-восточном углу. Само здание не патрулировалось часовыми, его защищало присутствие тех, кто находился внутри. Судя по всему, не было ни постоянного наблюдения, ни дежурного освещения. Боб не обнаружил ни датчиков, реагирующих на движение, ни доплеровских радаров. Система безопасности была среднего уровня, определённо конца 20-го столетия. Констебль выложил за неё большие деньги 15 лет назад, и на том всё закончилось. Возможно, её модернизация и числилась в списке ближайших задач, но пока что к ней не приступили. Проблема заключалась в окне. Выбить стекло, шум, тревога, перерезать провода, не факт, что до них удастся дотянуться. Совершить какой-нибудь отвлекающий ход: нападение, пожар, тревога. Это поднимет на ноги всех ковбоев, что нежелательно. Вскрыть запор отмычкой. Бобу уже приходилось вскрывать замки, и он знал, как это делается. Окно консерв было вряд ли создать какие-либо трудности, однако оно наверняка подключено к сигнализации. Нет, единственный способ попасть внутрь проделать отверстие в стекле, просунуть руку и перерезать провода, после чего заняться запором. Затем он проскользнёт в дом и посмотрит, что к чему. Оружия у бобы не было, но он захватил пять дымовых шашек и пять шоковых гранат. При необходимости это создаст достаточное смятение. Такой была официальная версия плана, та, в которую, как убедил себя Боб, он верит, та, во осуществлении которой ему будут мешать. Но Свигер понимал, что если откажется от плана, это станет первым шагом к поражению. Основная задача была следующей: отыскать предмет, заминировать всё вокруг дымовыми шашками и шоковыми гранатами, вывести из строя транспорт. Ничего мудрённого, просто продырявить колёса ледорубом, после чего скрыться. К тому времени, как ребятам удастся поставить машины на ход, боб уже и след простынет, и им придётся звонить хозяевам, вызывать ищейк и снайперов профи из Греявульфа, чтобы его выследить. Но боб понимал, что это надежда незбыточная мечта. В реальности будет хреново. Впереди его ждёт много более. Ему придётся дорого заплатить. И тут боб подумал: "Чёрт возьми, я уже слишком стар для всего этого дерьма". Несколько лет назад я разменял седьмой десяток, и сейчас мне полагается сидеть в кресле-качалке, а не мазать грязью лицо и ползти по пластунские 1000 ярдов вниз по склону в костюме, похожем на куст, чтобы проникнуть в дом, выбраться наружу и унести ноги. Однако вместо этого мне, скорее всего, будут долго и с чувством колотить по заднице до тех пор, пока я не потеряю человеческое обличие. Мне это совсем не нужно. Затем бо погляделся вокруг, и, как обычно, рядом никого не оказалось. Если не он, то кто? Рассказать всё федералам. Но это лишь откроет банку с червями, и всевозможные адвокаты, политики и прочие гады устремятся в дело. Пока что такое чёткое и ясное и требующее решительных мер и правосудия. Такова реальность. Другого выхода нет. Замаскировав лицо, Боб начал долгий путь пешком. Ему потребовалось 6 часов. К дому он добрался в половине третьего ночи. Температура снизилась, с гор задул пронизывающий ветер. Луны не было, но кучки звёзд, рассыпанные по чёрному небосводу, отбрасывали тусклый свет, помогая ориентироваться. К тому же Боб предварительно запечатлел в памяти расположение всех деревьев, прожекторов и теней. Он скользил между конусами света, оставаясь в амораке, продвигаясь вперёд с настойчивостью пловца в вязкой грязи. Только пристальный взгляд мог уловить какое-то движение, и Боб сомневался, что у камер видеонаблюдения достаточное разрешение, чтобы на мониторе, несомненно, еще черно-белом, различить его среди теней. Каждый раз, услышав незнакомый звук, Боб замирал, дожидаясь продолжения, и, разумеется, ничего не происходило. Около 11 часов был момент, когда пара ковбоев вышла покурить на крыльцо. Они от души посмеялись над своим начальством, после чего один из них приложился к припрятанной фляжке. Затем обос скрылись в доме. Через двухчасовые интервалы начиналась суета. Очередная смена заводила квадроциклы, проверяла двигатели и фары, а затем отправлялась объезжать периметр, производя при этом много шума. Объезд занимал около 4 часов, так что когда первая смена возвращалась, вторая и третья ещё находились в пути, двигаясь вдоль ограждения из колючей проволоки. Охраняемая территория была огромной. Преодолев последние несколько футов, Боб прижался к стене дома. Затаив дыхание, он лежал, проверяя, что его пока не засекли. Почему здесь нет собак? Собака способна учуять запах, что не под силу ни одному человеку. Возможно, том констебль непрестанно заботящийся о своём имидже, опасается, что мир увидит, как его охраняют злобные лающие псы с острыми клыками и разведенными пастями. Он современный миллиардер, слишком спокойный, изящный и ироничный. Поэтому его телохранители скрываются за обликом ковбоев, простых местных ребят в джинсах и шляпах, совсем как в добрые старые времена. Это делает Тома более интересным для корреспондентов гламурных журналов, которых он всегда приглашает на свои многолюдные сборища. Боб прикоснулся к окну, расположенному на уровне земли. А что, если он, проникнув в дом, наткнётся на того пьяного ковбоя? Как быть? Убить его? Придушить до смерти? какого-нибудь девятнадцатилетнего парня, который просто искал работу и в итоге стал охранником у большого тома. Нет, так нельзя. О, можно оглушить его, как это делается в кино. Ага, и оставить беднягу навсегда дурачком, отняв у него те баллы коэффициента интеллекта, которых у него и так немного. Как же быть? Ладно, вопросы придётся решать по мере возникновения. Боб захватил с собой пару баллончиков с перцем. Такие человека не оглушат, но с ног свалят. Впрочем, если дойдёт до этого, дело полетит к чертям. Бо осторожно выбрался из маск-халата, и ему показалось, что он лежит рядом с дохлым буйволом. Огромное сплетение шёлковых и хлопчатобумажных тканей внешне напоминало дикие заросли. Имея хороший маск-халат, можно лечь на землю и затаиться. Сотни человек пройдут рядом и не заметят, даже не заподозрят, что здесь снайпер планирующий их убить. Этот маск-халат был очень хорош. Бобу было жалко его бросать, даже несмотря на то, что у него имелись другие. Когда наконец Свайгер освободился от маск халата, ветер принеся с собой холод, проник под хлопчатобумажную рубашку, насквозь промокшую от пота после долгого упорного передвижения ползком. Боб находился у окна. Сняв с пояса маленькую сумку, он расстегнул липучки, достал набор инструментов и пластинку жевательной резинки. Вскрыв упаковку, Боб бросил пластинку в рот. Она казалась холодной и твёрдой, обсыпанной сахарной пудрой, и начал разминать её челюстями. Достав маленький фонарик SureFire, он проверил все углы окна на наличие проводов: четыре угла и четыре датчика. Затем перешёл к запору и обнаружил, что тот закрыт. Боб направил луч света в комнату, куда собирался влезть, и с удовлетворением убедился, что внутри нет никаких спящих людей, только сваленное барахло. По-видимому, это кладовка. Очень хорошо. Боб вытащил из сумочки стеклорез, постучал по окну, чтобы убедиться, что это не сверхпрочный плексиглас, и в награду ощутил вибрацию стекла. Он развернул инструмент, и буров, размещённый на противоположном конце рукоятки, оказался вверху. Боб с силой надавил на него, совершая вращательные движения. Стекло поддалось, стираясь в порошок. Вскоре отверстие стало достаточно большим, можно было зацепиться резцом. Боб быстро сделал в стекле разрез длиной 4 дюйма. Развернул стеклорез горизонтально и снова принялся за работу. Совсем немного времени и он нацарапал на стекле квадрат 4х4 дюйма. Затем Боб достал изо рта жевательную резинку и осторожно прилепил ее к стеклу, нажав достаточно сильно, чтобы она приклеилась, но не настолько сильно, чтобы стекло лопнуло. Боб потянул на себя резинку и квадрат стекла площадью 16 квадратных дюймов с хлопком выскочил наружу. Свайгер осторожно положил его на землю. Кусачки оборвали центральный провод, к которому были подсоединены четыре датчика в углах. После чего Боб повернул защёлку, открыл окно и проник внутрь. Он притворил за собой окно, однако теперь в квадратной отверстии в стекле проникали порывы ветра. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Ковбои этого не заметят, по крайней мере, так гласила теория. Боб подождал, пока его глаза привыкли к темноте, не тронутой блеском звёзд и отсветами далёких прожекторов. Не вызывало сомнений, что он попал в кухонную кладовку. Повсюду стояли упаковки бутылок кетчупа, горчицы и других приправ, а также коробки с бакалеей. Сияющая дверь из нержавеющей стали открывала повару доступ в холодильник, где хранились скоропортящиеся продукты. Боб шагнул к входной двери, повернул ручку и чуть приоткрыл двери. Он не заметил ничего заслуживающего внимания. Унылые зелёные стены, ещё несколько закрытых дверей, вероятно, в другие кладовки, а в дальнем конце камера, отгороженная решёткой, где можно запереть излишне ретивых журналистов или случайно забредших пьяниц в ожидании, когда за ними приедет полиция из ближайшего города. В противоположной стороне была лестница. Боб бесшумно приблизился к ней, поднялся до середины. Заскрипет ли под тяжестью его тела старое дерево? Нет, к счастью, не заскрепело, и двинулся дальше. Наконец он набрёл на просторную комнату, ярко освещённую, но пустую. Убогая мебель из дешёвого супермаркета, изрядно потёртая от повседневного использования. Стопки журналов от оружия и боеприпасов до резвых кошечек. Другими словами, хлам и беспорядок мужского общежития. Банки из-под пива, пластиковые тарелки, обёртки от шоколадных батончиков. Всё как в любом дежурном помещении и в любой точке земного шара. Был половил ощущение глубокого сна. Кто-то храпел, кто-то громко пукал, кто-то беспокойно ворочился, мучимый кошмарами, и рассудил, что наверху спят. Проскользнув вдоль стены, он осторожно заглянул на кухню и увидел, что повар ещё не начал готовить завтрак для утренней смены. Рядом размещался оперативный центр. Боб догадался по сероватому свечению мониторов видеонаблюдения, прониквшему в приоткрытую дверь. Там обязательно кто-то есть. Один дежурный, а то и двое. Там же сейф с оружием, и в нём, поп может поспорить, спрятан тот таинственный предмет. Разве можно на всём ранче отыскать более надёжное место, чем это помещение, которое круглосуточно охраняют вооружённые ребята, имеющие приказ без предупреждения открывать огонь? Разумное предположение, если во всем этом вообще есть хоть что-то разумное. Боб гнал прочь всякие нехорошие мысли. Он не хотел и думать о том, что Том Констебл просто уничтожил предмет. Он этого не сделает. Обладание предметом щекочет ему нервы. Он уверен, что всегда успеет его уничтожить. Предмет имеет для него особое значение. Или запер в сейфе спальни, где прежде прятали свои драгоценности и его жены, а теперь гости. Или постоянно носит его с собой, дорогой и желанный. Или положил его в банковскую ячейку крупнейшего хранилища в мире. Нет-нет, только не это, ничего подобного. Об этом не может быть и речи. Такое просто невозможно. Боб вышел из-за угла. «Привет», — сказал он. «Что?» — недоуменно спросил дежурный, поднимаясь из мягкого кресла, в котором он смотрел не на мониторы видеонаблюдения, а на экран телевизора, где показывали что-то про звездолеты. Боб пристснул перцем в лицо и глаза охранника, и тот, потеряв ориентацию, повалился на пол, захлёбываясь кашлем. Боб надёжно сковал его пластмассовыми наручниками. Веди себя тихо, приятель, иначе сделаю тебе больно. Охранник пробормотал что-то невнятное, застонал и попробовал убрыкнуться. Боб придавил ему затылок коленом. Если не будешь делать так, как я велю, я не стану с тобой церемониться и просто выдерну из розетки. Охранник затих, но затем ответил: Мистер, ты хоть представляешь, в какое дерьмо вляпался? Ты сильно пожалеешь о том, что сделал. Здесь есть ещё кто-нибудь? Напарник, часовой? Может, ты один? Говори, или я пару раз брызгну в тебя перцем, и сынок, тебе это нисколько не понравится. Я здесь один, сообщил охранник, внизу. Но наверху шестеро крутых ребят. И вот тебе совет: уноси ноги, пока они тебя не застукали. Я проделал долгий путь не ради развлечений, заметил Бобб. Он огляделся вокруг и действительно увидел массивную стальную дверь оружейного сейфа, защищенную комбинационным замком размером с тарелку, весьма старомодным. Там хранится оружие. Но поскольку ваши ребята постоянно ходят туда-сюда, сейф наверняка заперт только на ключ. Вам ведь лень по шесть раз в день трахаться с комбинацией, я прав? Понятия не имею, о чем ты, твою мать. Это мы сейчас посмотрим. Подняв охранника на ноги, Боб подтолкнул его вперед. «Выбирай, ключ или перец?» «Проклятие!» – выругался охранник и гивнул на ящик стола. Сунув руку, Боб достал большую связку ключей. Подойдя к сейфу, он вставил нужный ключ в замок и потянул ручку. Массивная дверь плавно распахнулась. Боб толкнул охранника внутрь, затем шагнул следом за ним. «Ого, вы подготовились к настоящей войне!» – удивился Суэгер. «Серьезный арсенал! Не пистолет и пулемет и рюгер мини-14!» о стойке автоматических винтовок КМ-4 армейского образца с навороченными лазерными целеуказателями, несколько ящиков патронов калибра 5.56 мм, ната и ружейных 12-го калибра, четыре короткоствольных ружья с подствольным магазином, какие-то химические прибомбасы для разгона толпы и стеллаж с противогазами. На металлической полке в дальнем углу Боб нашёл какие-то бумаги. Экземпляр книги Атлант расправил плечи и очень милый, хотя и потрёпанный кожаный чемоданчик с инициалами JTS, обозначавшими, как он догадался, Джона Терренса Стронга. Открыв чемоданчик, Боб увидел внутри только маленькую картонную коробку размером 4х4 дюйма с обрывками старого пожелтевшего скотча по краям. "Есть", подумал Боб, отметив, как же до абсурдного легко всё получилось. "Так, вот что дальше", обратился Боб к охраннику. Если бы у меня было хоть немного мозгов, я бы свернул тебе шею, ковбой, и на этом бы всё кончилось. Но видишь ли, я человек добрый. Так что мы с тобой просто выйдем в дверь, как лучшие друзья, и направимся к гаражу. Затем я продырявлю колёса всем машинам, кроме одной. После чего мы с тобой немного прокатимся. Где-нибудь по дороге я тебя выброшу, и завтра вечером ты уже будешь ужинать с женой и детьми. Ты лишишься работы, но сохранишь жизнь. Мистер, вы вляпались в дерьмо по самые уши. Оставьте этот чёртов чемоданчик и вперёд, дружок. Боб провёл послушного охранника к запасному выходу, но как только он шагнул за дверь, кто-то нанёс ему без укоризненно удар в брахиальное сплетение, в нервный узел, ведущий от плеча к шее, после чего его тело мгновенно стало бесполезным и похожим на жидкую извёстку. Боб упал, и на него тотчас же набросились люди, умеющие причинять боль профессионально. Через мгновение на его собственных руках защёлкнулись гибкие наручники. Боба грубо подняли на ноги. Бац. Охранник, оглушённый Бобом, поспешил отомстить, ударив его кулаком в лицо. Но охранника тут же оттолкнула чья-то тёмная фигура. "Дружище, следи за своим поведением", сказал неизвестный. Затем он повернулся к Свейгеру и улыбнулся. "Ого, будь прокляты мои глаза. Вы только посмотрите, что притащил из зарослей кот". Это был Энто Гроган.